Глава 808 Хаджар стоял на розовом мраморе посреди многочисленных картин и гобеленов. Из окон лился волшебный, не настоящий, но такой теплый и нежный свет. На стойках, сделанных из драгоценных металлов и инкрустированных камнями, лежали немногочисленные алхимические п и л ю л и Хаджар подошел к одной из таких. И взглянул на ценник. п и л ю л я б ы с т р о й п о с т у п и усиливает действие всех техник перемещения в два раза. Стоимость 14 т ы с я ч очков славы за две унции. В две унции, по расчетам нейросети, входило ровно четыре таких п и л ю л и И может показаться, что это в целом бесполезная алхимическая п о б р я к у ш к а которая стоит как не самая простая миссия в регионе пустошей или п у с т ы н и смерти единственном регионе из всех принадлежащих святому небу, в котором не побывал хаджар, но ему Барханов хватило и в море песка, но это только на первый взгляд. Если вдуматься, то одна такая п и л ю л я может стоить адепту невероятно дорогого ж и з н е спасающего защитного артефакта. или талисмана с самулетом. Ведь если ускорить технику перемещения вдвое, то и скрыться можно даже от намного превосходящего по силам противника. Например, если бы такую п и л ю л ю принял хаджар, тот даже используя меч легкого бриза, стойку ветра, скорее всего, смог бы уйти даже от безымянного начальной стадии. И тот факт, что стоили четыре подобных п и л ю л и всего четырнадцать тысяч очков славы, говорило многом. Хаджар прошел дальше. Около стены, завешанной гобеленом, запечатлевшим схватку на древнем поле сражений, стояли стойки с разнообразным оружием. На алых бархатных подушках, в о д р у ж е н н ы х на изысканные т р н о г и лежали всевозможные артефакты. каждый небесного уровня стоит отметить, что в сокровищнице одного из богатейших шейхов моря песка небесный артефакт сам по себе уже считался жемчужиной коллекции. здесь же даже при беглом осмотре хаджар увидел несколько десятков кинжал с е м и а с т р о т прочитал он на ценнике небесный артефакт. свойства нет. сто шесть тысяч очков славы Хаджар задумался он никогда не слышал о свойствах оружия так что кинжал который выглядел так будто смог бы разрезать даже камень он решил оставить без особого внимания пройдя дальше к последней веренице полок и стеллажей Хаджар решил посмотреть на одни из самых дорогих свитков пятого этажа м н о г о т о м н ы е техники Их первые тома можно было купить на пятом, а последующие выше, вплоть до седьмого, к которому из всех учеников доступ имела лишь шестеро. Свиток Огненной д л а н и Первые два тома из шести. Уровень Дух. Семьдесят пять тысяч очков славы. Хаджар присвистнул. О технике Огненной Блани он слышал от Гелхада из клана Вечной Горы. Не все великаны пользовались секирами и двуручниками, некоторые владели рукопашным боем. И если верить рассказам д в о р я н и н а а причин не верить в этому хаджар не было, то шестой том, достигающий уровня императорской техники, позволял адепту голыми руками плавить металл и превращать землю в магму. удар ладонью с применением техник из шестого тома мог испарить небольшой пруд или озеро, иными словами, действительно мощь императорского уровня. И такое невероятное знание всего лишь за семьдесят пять тысяч очков славы, как будто ты ожидал чего-то другого себе под нос проворчал хаджар. До того как цены взлетели на рынках после покушения на императора. Чиновники едва ли не даром раздавали населению всевозможные знания и ресурсы. Неудивительно, что также поступала и школа Святого Неба. с т о й лишь разницей, что она сделала чуть хитрее и коварнее. Она взвинтила цены на первых этажах, заставив даже полноправных учеников отправляться на собирательные и производственные задания, а вот на верхних... куда имели доступ самые талантливые и способные наоборот понизило, опять же за счет всех тех ресурсов, которые собирали обладатели серебряных и золотых медальонов. Не то чтобы хаджар был против, но почему-то это выглядело немного несправедливо. У него все еще имелись несколько сотен очков славы, и насколько он знал. Испытания шестого и седьмого этажей не имели никакой стоимости. На шестой могли взобраться все, кто носил изумрудный медальон и прошел испытание, а на седьмой только личные, прошедшие, опять же, испытание. Но все это пока не волновало хаджара. Он блуждая среди многочисленных свитков, порой протягивал руку и снимался стеллажа один. откладывал в специальную сумку и шел дальше. После того, как он прошел тренировку на горе Нинасти, после получения техники меча четырех ударов, он лишился нескольких очень важных техник. Туже самую стойку ветра в технике меча легкого бриза, как и сам меч легкого бриза Хаджар уже не мог использовать. Она попросту не была рассчитана на те глубины мистерий. И силу, который получил к этому времени Хаджар, используя стойки меча легкого бриза, он рисковал заработать столь мощный энергетический откат, что оказался бы на некоторое время полностью обездвижен. И чем сильнее будет становиться Хаджар, тем выше риск. Так что первым делом он решил обзавестись именно техникой передвижения. Как раньше для него устарела техника десяти воронов, которую, увы, он так и не закончил, также произошло и с техникой великого предка Трависа. Посмотрим, что мне может предложить любимая школа, прошептал Хаджар, усевшись за специальный стол. Во всем зале, кроме него самого, больше никого и не было. Он разложил перед собой взятые свитки. Техника лунного шага, руны, которыми было написано название, относились к одному из мертвых языков. На одно только расшифровывание свитка Хаджару пришлось бы потратить 1040 очков славы. Но благодаря нейросети проблем с чтением мертвых языков не возникало, если, конечно, они не канули в небытие несколько эпох назад. Может и Джексона постигла такая же участь. Улыбнулся своим мыслям Хаджар. Итак, он вчитался в описание техники. Как и любая техника перемещения, которая заканчивалась императорским уровнем, она имела свои сильные и слабые стороны. К примеру, в данном случае описывалось, что по завершении пятого тома, который, разумеется, находился на седьмом этаже. Хаджар смог бы перемещаться в ночное время со скоростью воспарившей стрелы, прямая цитата, но вот в дневное время техника ускорила бы его лишь вдвое, в лучшем случае втрое. Разумеется, были и свои плюсы, сопряженные с такими же минусами. Скорость также зависела и от фазы Луны: чем ближе к полнолунию, тем быстрее лунный шаг. вплоть до того, что во время полной луны хаджар стал бы едва ли не в семь раз быстрее. Прибавить к этому п и л ю л ю быстрый п о с т у п и и ни один безымянный начальный стадий не смог бы его убить. Но ну, только если бы и они не обладали такими же техниками и алхимией. Не то, покачал головой хаджар и отложил свиток в специальную вазу. Как только свиток оказался в ней. то тут же исчез и как знал хаджар появился на том же стеллаже, откуда его недавно сняли. Пролистывая один свиток за другим, хаджар все больше погружался в работу. Какие-то оставлял на столе, а другие и вовсе, лишь п р о й д я с ь по одному названию, отбрасывал в вазу, где они вскоре и исчезали. Какие-то не устраивали его по ограничениям, другие реагентами, которые были необходимы для развития в т о м а х Все техники, которые доходили до императорского уровня, нуждались в особых природных и алхимических компонентах. Разумеется, можно было забраться на шестой этаж и сразу начать с техники уровня неба, но на д л и н н о й дистанции это принесло бы больше проблем, чем пользы. Наконец, перед хаджаром осталось всего два свитка. Шаг белой молнии, прочитал хаджар на первом. Ему не требовалось вникать в описание. Эту технику использовал Орон. д а с п о т к н е т сон я на этой самой молнии. Второй же свиток гласил: Путь мокрого шелка. Несмотря на то, что название больше подходило для вывески какого-нибудь не самого дорогого борделя, Хаджар тем не менее задержал на технике свое внимание. Да к демонам! Кого я обманываю? В сердцах воскликнул он, вспомнив о том, что у него и так времени не хватает. Убрал мокрый шелк обратно в вазу и оставил перед собой свиток шага белой молнии. Приложив к сургучной печати свитка свой медальон. Он с тяжелым сердцем расстался почти с сотней тысяч очков славы, столько требовал первый из восьми томов техники шага белой молнии. В мирное время эта цена, наверняка, была бы хорошо, если только в пять раз выше. Как только транзакция была завершена, прямо изнутри медальона появилась точная копия свитка. Оригинал, хотя, скорее всего, очередную копию. Хаджар убрал обратно в вазу и направился к концу зала. Там на огромном г о б е л е н е среди кипящего сражения, виднелась небольшая выемка под медальон. Ученикам запрещалось рассказывать об испытаниях шестого и седьмого этажей, так что, прикладывая к выемке медальон, Хаджар понятия не имел, что его будет ждать.